Глава третья. Тьма обострила восприятие. Я ничего не видела, зато слышала и обоняла. Вкрадчивый сок от когтей по паркету, шумное сопение и запах крови, запах ржавчины и соли, а еще страха, моего страха, который душливым покрывалом обвивался вокруг, сдавливал горло, не позволяя вырваться и писку. Мне хотелось кричать, выть от понимания, что самых дорогих людей в мире больше нет. Я отчётливо слышала, как твари с утробным рычанием набрасывались на них, разрывая на куски. Их больше нет. Страшная мысль постепенно укладывалась в голове, холодя сердце, разбивая его. Я не хотела понимать. Я просто не верила, что это происходит в реальности. Их больше нет. О твари продолжали рыскать по комнатам, выискивая, внюхивая мои следы, и неоднократно, проходя мимо убежища, ничего не находили. Я хотела умереть, присоединиться к родителям, а ведь там, куда они ушли, наверняка нет боли, которая сейчас затопила мою душу. Я не хочу оставаться одна. Мамочка, погабка, заберите меня с собой. Отчаянный крик звучал только в голове. Я по-прежнему не могла издать звука, а твари все кружили возле моего прибежища, куда засунул перепуганный отец, как только услышал звуки, взламывая мои входные двери. До этого я никогда не видела на его лице страха. Но мой замечательный папа ничего и никого не боялся, даже грозной бабушке, которая спустя столько лет после его жениды бы на маме продолжала злиться на зятя. И я никогда до этого не видела обречённости, смиренной печали в глазах мамы. Она знала, она знала, что однажды тёмной ночью за нами придут. Сотни мысли догад окаились в голове. Думать, только это оставалось мне, словно связанной невидимыми путами. Тогда как хотелось заплакать от бессилия, завопить, привлекая внимание убийц, выбить ногами дверцу убежища и умереть. Да, родители пытались беречь мою жизнь, но зачем мне она, если их больше нет? И вдруг всё закончилось, и сопение, и цокот, и онемение тела, голос вернулся, и я закричала. А! -а, -а, -а и упала с кровати. Влажное простыня, обвившись вокруг тела удавом, не позволило вскочить сразу на ноги. Сон, хвала вселенной, это был сон. Облегчение вскоре сменилось стыдом. Моё позорное барахтание на полу стало достоянием общественности. Что случилось, Герда? Кто задал вопрос, неважно. Лица моих витязей отражали одинаковые чувства озабоченность и тревогу. Кошмар, призналась, трясясь от пережитого во сне ужаса. Сквозь приоткрытые шторы виднелось закатное небо. Отдохнула после обеда удачно, поспав пару часиков. М-да. Реальный до жути кошмар. Тогда, может, это был не сон, невозмутимо предложил вампир, помогая подняться на ноги. Сон, возразила я, уверенная, как говорится, на все 100%. Ведь мои родители живы и здоровы, хоть и свалили в Канаду 10 лет назад, оставив дочь на воспитание бабушке. Кукушки, но к приликому счастью, живые кукушки. Расскажи, что тебе приснилось, попросил светловолосый. Возможно, не всё просто с этим кошмаром. Я прав, Русс. Определённо, Зар согласился оборотень, который в этот момент заглядывал под кровать, в шкаф, за шторы, колышущиеся на приоткрытом окне. Ты ищешь притаившихся монстров? хмыкнула недоверчиво. Его странные действия на некоторое время отвлекли от просьбы блондина. Что-то типа того. Алазару пояснил Есть зловредные сущности, сплюшки, питающиеся эмоциями жертвы, на которую насылают страшные сны. Порой этих паразитов натравливают специально, чтобы деморализовать человека, ведь следующий день он проведёт в полусонном раздражённом состоянии. И насколько эти так называемые сплюшки опасны? На первый взгляд, их появление в спальне жертвы не критично. Ну, как всякие паразиты, они провоцируют ряд заболеваний, к примеру неврозы, а из них вытекают другие. Как говорится, все болезни от нервов, или лишь пара десятков от любви. Я думала, что как глаз застраховано от подобной гадости, в смысле от сплюшек, или нет? Лазару скриво улыбнулся. Прости, ты не полноценный глаз, особенно после амнезии. Ты ведь лишилась крупиц знания, что в тебя вложили за два месяца. Как показали последние события, ты очень уязвима. Хм, не поняла. Он меня отчитывает, и мне пора обижаться? Будто почувствовав моё негодование, он балконски сожалеющим тоном произнёс: "В том, что крепкого триумвирата не получилось, есть и наша вина. В итоге нам остаётся только как-то пережить оставшиеся месяцы". Это я, кстати, процитировал твои же слова Герда. Как и Руслан, он тоже на меня дуется. Неужели раньше я вела себя с ними настолько омерзительно, что обида время от времени не прорывается наружу? Неприятный вопрос, и чувствую, ответ будет таким же. Скрывая смущение, поинтересовалась, можно ли бороться со сплюшками. Оказалось, проще простого: и бороться, и разговорить Лазаруса. На удивление, вампир сегодня словоохотлив. И вскор его рассказу влёк настолько, что я не заметила, как Булатев перешёл с обуском в другую комнату. Если в доме гнетущая атмосфера, нужно провести энергетическую чистку. В разных культурах её способы отличаются. Православный пригласит священника освятить жилище. Поклонник ныне модной практики фэншуй, обходя комнаты по периметру, будет бить в барабан. Язычник же воскурит полынь чертёполох из веробой. Но скептику-атеисту достаточно вымыть полы с водой из пригоршни соли, которая снимает негативную энергетику, тем самым не позволяя энергетическим паразитам укрепиться. Газарус негромко позвал Руслана, его лектора. "Подойди, ты должен это увидеть. Минуточку. А я, это ведь моя жилплощадь, и как её хозяйка, я должна быть в курсе событий". Я хвостиком потащилась за блондином, не доумевая, неужели дотошный оборотень всё-таки нашёл сплюшку. Булатф рассматривал диван словно впервые видел. Вдобавок, начал водить руками над спинкой и сиденьем, как в телепередаче про экстрасенсов. Вампир вопреки моим ожиданиям, вместо того, чтобы высмеять напарника, присоединился к сему странному занятию. Чувствуешь? Да, кивнул Теска, герой эпопей Толстого. Лёгкое покалывание. Я тоже провела ладонью по барсистой шениловой обивке и ощутила лишь её мягкость. Выезжая, родители распродали все предметы интерьера за исключением дивана из моей спальни. Я питаю к нему особые чувства, как к напоминанию о радостном детстве. С бабушкой и её мужем-профессором жилось тоже неплохо, но какими бы они ни были замечательными, мне не хватало папы и мамы. Увы, родители не сдержали обещаний и за мной не вернулись, когда обустроились в Канаде. Надо отметить, обустроились они своеобразно. Через пару лет развелись, чтобы вступить в новые браки с гражданами страны кленового листа. Разговоры по телефону несколько раз в год не способствовали укреплению дочерней привязанности. К тому же меня сильно задело, что они не прилетели, чтобы проводить в последний путь деда, а затем и бабушку. И теперь даже если позовут, я ни за что не уеду к ним на ПМЖ. Треск разрываемой ткани оказался настолько неожиданным, что я подскочила, а затем бросилась спасать символ моего детства. "Эй, прекрати немедленно!" Руслан, вандал, и ухом не повёл, продолжая отдирать ткань от каркаса. "Герда, прости". Лазарус схватил меня поперёк талии и прижал к себе, не давая брыкаться. "Так надо. Кому надо?" Возмутилась я и тотчас заткнулась. Ладонь балконского плавно переместилась выше, нагло накрыв мою грудь. Я бы посчитала его жест случайным, если бы он отпустил меня, когда я пыталась вырваться, или решила бы, что он проверяет биение сердца, если бы давно не избавилась от наивности. Я массаж не просила, прошептала сквозь зубы и провела приём, когда-то показанный Ладовым. Удар локтем под дых и пяткой в сухожилие соединяющее ступню и лодыжку вампира не впечатлили, словно я стукнула бетонную плиту. Слабовато, надо тренироваться, маленькая, вынес он вердикт шёпотом, выпуская из объятий. Но перед этим наглец снова провёл рукой по груди, вызвав во мне волну жара. Сконфуженная предательская реакция собственного тела я смолчала, отступая ближе к Руслану, увлеченному своим занятием и от того, пропустившему вампирский произвол. Боковым зрением отметив самодовольную полулыску на лице блондина, мысленно поклялась отомстить. Была ли я оскорблена фривольным прикосновением? Нет. Взволнована? Беспорно да. Алгать даже самой себе не умею. И это было плохо, почти катастрофично. Ведь прочитав передобеденным сном несколько писем куратора, поняла одну вещь. Если гласа волнуют случайные касания её рыцарей, разорвать связь через полгода нереально. Магия ритуала свяжет их навсегда. Непростой диванчик у тебя, Герда, заявил Обертен, не отступая в сторону. Под кофейного цвета шнильям скрывались доски с вырезанными загорючками. Я не узнавала их, хотя благодаря деду-историку имела представление, как выглядят иероглифы и буквы многих древних языков. "Что это?" спросила, проводя подушечками пальцев по выпуклым рисункам. Ответил Руслан. "Один из символов я встречал на древних защищающих амулетах, поэтому могу сделать вывод, что это оберег". "Мебель артефакт, большая ценность, так как на её создание требуется немало силы". Добавил посерьезневший Лазарус. Откуда у тебя диван? Помню смутно, но по рассказам бабушки я требовала забрать его, когда она приехала за мной. Родители так рвались за границу, что не удосужились отвезти меня сами. Значит, диван наследство. Нет, ты что? Мои родители, слава богу, живы. Извини, некорректно выразился. Давай назовём артефакт приданным, так нормально звучит. Осторожность кровопийцы в выборе слов умеляла, но лучше бы он не распускал рук. Отсюда вопрос: какое отношение имели твои родители к миру полуночи? Никакого, я бы знала, ни факт. А у меня есть предложение. Присоединился к разговору Булат, который скрупулёзно осмотрел мебель со всех сторон и казалось, ещё чуть-чуть и даже на зуб попробует. Давайте пойдём другим путём, оставив родителей в покое. Не ведь в Канаде герда. Я ничего не перепутал. Стоит начать с перевода надписи на досках. У тебя есть знакомый переводчик абракадабры? Нет, лучше мастер артефактов, у которого я видел знак. Я сфотографирую часть рисунка и перешлю ему по телефону. Так будет быстрее. И Руслан пошёл в соседнюю квартиру за девайсом. В коридоре он вдруг развернулся и позвал: "Лазарус, на одно слово". Дверь за вампиром не успела толком закрыться, как я послышала звук падения чего-то большого. Затем тишина. Разумеется, испугавшись, я не захотела оставаться на месте, но не смогла выйти из комнаты, тщетно подёргав за ручку. Убедилась, что меня заперли. Возмутительно и обидно. Может, я мечтала посмотреть, ведь из-за меня редко устраивали драки. То, что я причина очередной стычки между Витей и Земиневы вызывало сомнений. Руслан все-таки заметил по ползновению господина Балконского, но почему-то сразу не прореагировал. Вождал подходящее время? Да, мужчины загадочные существа. Я долго стояла под дверью, прижимаясь к ней ухом, но так ничего и не услышала. То ли мне отказал суперслух, то ли рукопашная велась абсолютно бесшумно. Стоять в неудобной позе надоело, и я, повздыхав, повернулась к дивану. И я забыла, что внутри сложены книги, коллекционное собрание классиков детективного жанра, кое им не хватило места на стеллажах в кабинете. В последние 2 года жизни дед подсел на развлекательную литературу, почти не отслеживая профессиональную. Книги и статьи для журналов он также не писал, говоря, что не хватает усидчивости. А вот от лекций в университете отказаться не мог, хоть и перестал вести спецкурсы и принимать экзамены и зачёты. Мой дед был ученым и человеком с большой буквы. Дожив до восьмидесяти шести лет, он удивлял коллег и студентов острым светлым умом и тем, что вел занятия, стоя посреди аудитории и не пользуясь записями. Справедливый и прямой, он умел захватить внимание слушателей настолько, что звонок, сообщавший о конце пары, его ученики встречали дружными стонами разочарования. Профессор Лукин любил повторять, что во времена Союза из истории сделали продажную женщину, которая подстраивается под вкусы власти и мужчих. Но тот, кто умеет думать, всегда узрет истину. И на занятиях учил именно этому искать правду. Неудивительно, что на его лекции приходило студентов больше, чем полагалось по списку в журнале. И когда он слёг, подкошенный бронхитом, у нас с визитом побывало треть вуза, не меньше. Всеобщий любимец. Спорное выражение, ведь всегда найдётся тот, кто ненавидит. Часть родственников продолжала поливать грязью имя деда и после его смерти, не в силах простить, что он развёлся с первой женой и женился на моей бабушке, младше его на 16 лет. Ему ставили в вину, что он бросил сына, чтобы удочерить чужого ребёнка, то есть мою маму. Первой семье профессору Хадя оставил не только замечательный большой дом, но и машину с дачей, да и продолжал поддерживать материально. Но людям всегда мало. После смерти деда Олеся, его родная внучка, требовала от нас с бабушкой выселиться из квартиры, которая по справедливости, по ее справедливости, должна принадлежать ей. Углубившись в воспоминания, сама не заметила, как подняла сиденье дивана и, усевшись на пол, взялась перебирать книги. Хагата Кристи, Сэр Артур Конан Дойл, Уилки Коллинз, Рек Стаут, Борис Акунин, и среди них вот так сюрприз рукописный травник бабушки. В день её похороны эту толстую потрёпанную тетрадь пыталась купить женщина, не постеснявшаяся надеть на кладбище красный костюм. Вероятно, посчитала, что чёрная шляпка с густой вуалью компенсирует неуместность наряда. Я отказалась. И на следующий день в моё отсутствие кто-то взломал замок и проник в квартиру. Ничего не украли, зато устроили нарочитый беспорядок. Правник на тот момент находился у подруги, попросившей взглянуть одним глазком на прославленное зелье. Карина давно мечтала превратить свою парикмахерскую в спа-центр с уникальными средствами по уходу за кожей и волосами и даже придумала название марки: "Райская косметика". в честь бабушки, которая только смеялась, отказываясь от партнёрства и называя её идею утопичной. Внезапно дверь открылась, впуская Руслана. Извиняющаяся улыбочка на лице, взъерошенные волосы и никаких следов драки. Как ни в чём не бывало, он принялся фотографировать резьбу на каркасе. А где Клыкастик? Не удержалась я. Сейчас придёт. Кстати, вампиры не любят, когда их так называют. Кивнув, решилась на прямоту. Почему я не слышала, что происходило в коридоре? Напряжённая спина немного расслабилась, видимо, парень ждал более неудобного вопроса. На двери знак тишины. Поэтому, когда она плотно закрыта, магии глушит звуки в коридоре. Соответственно, тот, кто в нём находится, не слышит тех, что в комнате. Удобно. Догадываюсь, что знак появился уже после того, как я стала гласом. Да, маг пригласил на всякий случай Лазарус. Выбрав самый удачный кадр, Булатов отправил его к преснопамятному артефактору. Подождём, если она не занята, ответит быстро. Она? Меня захлестнули странные эмоции: удивление, возмущение и неужели ревность? Ох, мне, похоже, не понравилось, что Руслан обратился за помощью к какой-то женщине. Полина, бабушка жены моего кузена, лучшая артефактора СНГ. Это ты, Полина Макаровай, подключился к разговору вампир? Окинув его быстрым взглядом, отметила, что на нём другая рубашка, снова от цветочного оттенка. Ещё я попыталась скрыть удовольствие от открытия, что знакомая Руслана пожилая женщина, а значит, не может ему нравиться. Они, естественно. Ну, я бы не стал называть её лучшей. Она вторая после моего знакомого мастера, хоть и пытается отрицать очевидное. Тогда, может, стоит проконсультироваться у него, а не у Полины, насмешливо поинтересовался оборотень. И вампир с готовностью кивнул. Я уже об этом думал. И он, достав из заднего кармана брюк телефон, принялся фотографировать символы. Пока мы ждём ответа, давай я покажу тебе парочку приёмов самозащиты. Предложение Руслана заслуживало внимания, но прозвучало как-то не к месту, хотя и нападение обычно всегда не к месту, то есть случается, когда его не ждёшь. Например, до сих пор помню, как прошлой осенью в ливень ко мне привязался какой-то человек с требованием отдать сумку. Не знаю, о чём я думала, может, о лежащих в ней подарках для племянников, но переполненная возмущением, я стукнула бандита вожделенной сумочкой по лицу, а в ней лежали грушечные металлические машинки. Злодей схватился за голову, а я побежала, не боясь поскользнуться в грязи, стуча зубами от осознания минувшей опасности. Итак, начнём. Посчитав отсутствие возражений за согласие, Булатов принял глубокомысленный вид учителя. Я даже залюбовалась его серьёзной физиономией. С вампиром без оружия ты пока не справишься. Впрочем, для этого у тебя есть мы. Но всякое случается, и несколько минут форы могут сыграть свою роль. То, что меня будут учить защищаться от полуночников, а не от обыкновенных хулиганов, удивило не только меня. Лазарус смерил Булатова извизительным взглядом, после чего вернулся к прерванному занятию. Самый оптимальный способ избавиться от вампира отрубить ему голову. Но если это невозможно, ты его деморфизуешь, свернув челюсть. Чем больше выбьешь зубов и клыков, тем лучше. Боюсь, я скорее себе руку сломаю, чем выбью кому-то челюсть, призналась я, косясь на невозмутимого Балконского. Тогда остаются глаза. Их легко проткнуть, особенно если ногти длинные, обрадовал инструктор. С всех органов чувств вампиры неоправданно полагаются на зрение больше всего, поэтому временное лишение зрения позволит, если не сбежать, то собраться с духом. А вот у обратней слабые места уши и нос. Решил вставить свои пять копеек Лазарус. Неправда, спокойно возразил Булатов. Они наш преимущество. Хотя, конечно, наиболее уязвимы. Когда противник в звериной форме, бей в нос. Если в человеческой, то по ушам. Бить? А как? Заинтригованная информация, которую не стоит игнорировать, уточнила я. Ладошками, только одновременно. Давай покажу. Оборотень скользнул ближе и взял за руки, сложив правильно мои пальцы, потренировал замах. Потрабатывать удар по ушам можно на подушке. А по глазам на кошках, подсказал вампир и, заметив мою гримасу, уточнил. Из глины, на кошках статуэтках. И мне сразу вспомнился замечательный советский фильм Операция "Ы" и», и другие приключения Шурика, что позитивно сказалось на настроении. Телефоны у рыцарей зазвонили почти одновременно, и пока они разговаривали, я мысленно вернулась к письмам куратора. Недавняя стычка парней Их скрытая и на первый взгляд забавная вражда говорила о назревающей проблеме. В своё первое письмо куратор, представившись, начала с собственной истории превращения в гласа. Альбину обманом принудили к ритуалу, преднамеренно обрекая на страшную участь, однако девушка сумела выжить и не дать погибнуть своим витязям. 4 года на постоя, разводящей в подлунном мире это неплохой результат. Оказывается, глассов любят не все. Есть те, кому мы мешаем. Лишь четверть прошедших ритуал троек живут счастливо и действуют на благополучие сотни лет. Подумать только, сотни лет! В главе не укладывается запредельная цифра. Только, увы, подобный исход событий редкость. Неокрепшие триумвираты часто устраняют в первый год существования. Таких случаев тридцать два процента. Нечаянная гибель неопытных глазов, а, соответственно, и рыцарей во время заданий или даже тренировок — одиннадцать процентов. Но самое страшное почти 33 — почти тридцать три процента трюмвератов уничтожается самими рыцарями, которые, влюбившись в свою подзащитную, не сумели найти общего языка и поделить внимание девушки. Да, я, когда прочитала, что партнерские отношения глаза с витиэмем в итоге переходят в горизонтальную плоскость, чуть не завизжала. Нет. Нет и ещё раз нет. Я против шведской семейки. Умом понимаю, что влечение к гласу здравая идея, ведь теоретически тройки предстоит провести бок о бок не одну сотню лет. Но маги, додумавшиеся до подобного извращенца, не по мне, не стандартное отношение, хоть убей. Наверное, поэтому я и выставила условие, что буду гласом лишь на время испытательного срока. Прежде чем познакомиться с данными печальной статистики, хитрая Альбина заинтересовалась любительским видео о том, как самый старый глаз Киева решает конфликт между братьями, лидерами одной из крупнейших общин Рысей, чья размолвка привела к расколу клана. К слову, старый глаз выглядела лет на двадцать пять, хоть ее рабочий стаж перевалил за сотню лет. Девушка мастерски погасила ропот рядовых вер Рысей всего лишь парой слов, от которых присутствующие словно оцепенели. А её взгляд, даже меня осматривающую некачественную запись, взор её зелёных глаз будто выворачивал наизнанку, бросал в дрожь. Она говорила мало, но каждое слово попадало в цель, как метко пущенная стрела. А когда один из прихлебателей старшего брата, поспособствовавших ссоре вожаков, напал на переговорщицу, его мгновенно разорвали её рыцари, подтверждая закон, что глаз неприкосновенен. Рыцар Киевского гласа произвели двоякое впечатление. С одной стороны, хладнокровные, с бугрящимися мышцами убийцы, чья сила, ярость и запредельная скорость вызывали какой-то первобытный ужас. Не представляю, как эта девушка могла находиться рядом с подобными чудовищами. С другой стороны, то, как они бросились на её защиту, как встали рядом, один слева, чуть спереди, а другой справа, на шаг позади, интриговало. А то, как они смотрели на неё, сбивало дыхание. Нет, в их взглядах не было восхищения, обожания или похоти отнюдь, они смотрели с любовью. И на пару секунд я подумала, что, может быть, всё же нет, ну нафиг мне такое счастье, а расано мне и даром не нужно, сближение с парнями допускать нельзя. Ну что ж, Полина определила, что письменность на твоём герде о диване принадлежит Ситхе. Довольно проговорил Руслан. Мой артефактор того же мнения. Бландин наоборот был мрачен, как грозовое облако. Поэтому мы не узнаем, для чего его изготовили. Ну почему же? Всё мы узнаем, пускай и не сегодня. У тебя всё же есть знакомый переводчик абракадабра? усмехнулся вампир. Нет, у меня есть чудесная сестра, которая знакома с Ситхи. И заношивой Ситхи не зайдёт до просьбы о бротне. Во-первых, они не оборотень, а магичка. Во-вторых, ситхи женского пола, а как известно, умные дамы всегда сумеют договориться. Да, перебил его вампир. Если только предмет их договора не мужчина. Руслан смерил его недовольным взглядом и продолжил. И в-третьих, ситхи многим обязана они. У них что-то вроде приятельских отношений. Ну, тогда это все меняет, покивал вампир. при этом не убравские абсесы из голоса. Не веришь? Можем спросить. А давай, серые глаза Лазаруса загорелись азартом. На что спорим? На желание. Это слишком много. Боишься? возлековал Вертигер. Я уверен в том, что говорю. Хорошо, тогда в случае твоего проигрыша будешь должен желание. А я, если Ситки сделает для нас привод, я, хм, сбрею волосы. Болатов презрительно фыркнул. "И они у тебя вскорят растут вновь? Не катит. Если проиграешь, неделю будешь готовить для нас герде завтраки". Балконский скривился, но кивнул. "Отлично. Я начну составлять список своих предпочтений", серьёзно проговорил обратень и, повернувшись ко мне, осведомился. "Наверное, удивлена, что вампир умеет готовить. Если ему больше 100 лет, он может питаться не только кровью". А ещё Лазарус, представь себе, до своего обращения готовил трапезу европейским монархам. Информация о блондине поражала, но меня больше интересовало другое. Ребят, а кто такие ситхи? На меня посмотрели с удивлением и жалостью. Ты внучка профессора истории и не знаешь? Я покраснела. А Руслан продолжил мягко подтрунивать. Вспоминай, кельтская мифология, ирландские сказания. Банши или приконы, шелки, пикси, дал следующую подсказку вампир. У меня прямо от сердца отлегло. Хватит меня стыдить. Дед был славистом, так что мне незнание кельтских мифов простительно. И вообще, раз не хотите рассказывать, найду ответ сама в сети. Прощаем, так и быть, смилостивился вампир. В интернете полно информационного мусора, только запутаешься. Сидхи любят уединение и подозрительно относятся к чужакам, предпочитая молчать о себе. Думаю, ты с ними никогда и не столкнёшься, поэтому обойдёмся общими знаниями. В лице Лазаруса учёный мир потерял неплохого лектора. Увлечённостью вампир напомнил мне деда. А ещё он так же не любил растекаться мыслью по древу. И вскоре я узнала, кто такие сидхи. Откуда они пришли, знают лишь они сами. Распространена версия, что они беженцы из погибшего мира. У них много имен: Сиды, Феери, Туате, дети богини Дану, Альвы. Но больше подходит Ас Сидхи, то есть люди холма. В переводе из древнеирландского Сидх это не только холм, а общее название временно-пространственных карманов, так называемых зачарованных островов и долин. Встречаются даже целые миры, если верить словам Руслана, встрявшего в рассказ вампира. Создают или находят путь в них главы рода, князья, принцы и короли. Эти высоко титулованные особы капризны, непостоянны, с непонятной логикой, и иметь с ними дело значит призывать на свою голову беды. Человеческие женщины, которых князья одаривают своим вниманием, легко в этом убеждаются. Долго живущие ветряные эфиры не остаются рядом с быстро увядающими красавицами надолго. Разделенные на дома и роды, ситхи между собой не имеют крепких отношений. И в то же время они ценят кровное родство, признавая даже полукровок. «А как не признать, если дети рождаются редко? цинично прокомментировал Булатов. Если будут разбрасываться младенцами на гулиными на стороне, скоро вымрут как вид. Туда и мы дорога. Безжалостно заметил Лазарус: "По ним плакать никто не будет. Я считал, что вампиры любят ситхи, разве что как экзотический десерт". От слов светловолосого меня передёрнуло, и он это заметил, но к счастью не обиделся. Что поделать, мне тяжело принять факт, что рядом стоит кровососущее, безжалостное, если верить кино и литературе, существо. "Я нашёл твой гердо дневник". Лазару словко сменил тему, заметив среди книг травник. Сейчас узнаем все твои нескромные тайны. Не получится. Я была рада, что он замял неприятный момент, проигнорировав мою реакцию, а еще понравилось, что блондин не стал раскрывать тетрадку, хоть и объявил о намерении сунуть нос в чужие секреты, давал возможности ее отобрать, ждал разрешения или на самом деле не испытывал интереса к девичьей писанине. Почему? Во-первых, это бабушкин сборник рецептов красоты. Во-вторых, записи в моём дневнике зашифрованы. Наконец, в-третьих, я никогда не доверяла бумаге тайны, особенно не скромных. "О, жаль", пробормотал Руслан, листая толстенного наследника из Калькутты Роберта Штильмарка, затерявшегося среди детективов приключенческий роман, который я читала в детстве взахлёб. По записям можно было бы установить причину твоей амнезии. Вдруг ты что-то обнаружила, увидела, услышала, не успев сказать нам. А ведь он прав. Да, я не доверяла дневнику секретов, но о встречи с полуночниками, о том, что стала гласом записать могла. Если отыщу свои песульки, восстановлю и память. Я очень надеюсь на это. Ладно, давайте собирать книги и приводить диван в порядок. Может, для вас он и артефакт, а для меня просто мебель, хоть и любимая. А ты не задавалась вопросом, почему А задача Лазарус складывает варенье к рисе в стопку. В смысле? Почему, любимая? А ведь и правда, почему? Только потому, что это память о жизни с родителями, о полноценной семье, вещь, ассоциирующаяся со светлой порой, с беспечным детством. Я провела рукой по спинке цвета кофе. Без понятия, пожала плечами задумчиво. На нём всегда снятся хорошие сны, хоть он и скрипит, Стоит перевернуться на другой бок, и бывало пару раз, что мне хотелось спрятаться в нем от всего мира. В нем, переспросил вампир. Ага, жаль, что уже не помещусь. И в этот момент меня словно током ударило. Перед глазами все поплыло, потемнело. Вкручивает сок от когтей по паркету, шумное сопение и запах крови, запах ржавчины и соли и страха. На несколько секунд, словно... Провалившись в кошмар, я с трудом из него вырвалась и в ужасе уставилась на парней. Это было так реально, так страшно. Я на миг поверила, что сон кусочек прошлого, который я старалась забыть. Простите, мне нужно побыть одной. Захватив тетрадь, едва не бегом направилась в спальню, но всё же успела услышать печальный вопрос Лазаруса. Только мне кажется, что Герда нам что-то не договаривает. Ещё б слезу пустил для убедительности. Нет, к сожалению, она не доверяет своим рыцарям. Руслан также добавил в голос грусти. Открыв дверь, я обернулась. Эй, я ведь всё слышала. Некрасиво говорить о человеке в третьем лице, когда он рядом. Зеленоглазый шатен обоятельно улыбнулся. Герда, мы надеялись, что ты нас услышишь. И будешь слышать всегда при любых обстоятельствах. Лазарус оставался серьёзен. Вот что мне с ними делать, и вообще, за какие грехи мне это попадало? -во?